Но да если мне удастся хотя бы часть задуманного, то не исключено, что в неком будущем уже некие европейские почвенники будут укорять своих правителей в излишнем преклонении перед русским. «Государь!» В приоткрытую дверь просунулась голова бойца из состава караула Холопьего полка. «Нет, пожалуй, пора, пора заводить секретаря». Есть же кандидаты из числа моего потока царевой школы. Государь, тут диак Власьев из посольского приказа пришел. Пущать? Я оживился. Значит, Афанасий вернулся из своего посольства к грузинам. Интересно, как там все сладилось? Мне по-прежнему грозит скорый брак с грузинской царевной. «Давай пускай, конечно!» Власьев с порога отвесил мне поясной поклон, и по его сияющему лицу я понял, что нам все удалось. «Ну, давай, давай, Афанасий, садись, досказывай быстрее!» «А сказывать-то и нечего, сударь!» — степенно ответил Дьяк, усаживаясь на лавку. «Все, по-твоему, и сладилось!» «Это я уже понял, Афанасий!» — нетерпеливо прервал его я. «Ты все по порядку сказывай. Да подробно!» «Царевича Хозроя», — неторопливо начал Дяк, — «коего как бают удержали дагестанские смуты, я застал уже дома у царя Георгия. Мне баили, что, дескать, царевич смуты убоявшись, с полдороги воротился». Я же, как и было тобой, осудай повелена, сделал вид, будто тому поверил. А затем стал рассказывать, что дев царстве у нас неспокойно, бояре вольничают, а на границах самозванец объявился, кой себя русским царем величает. И потому, дескать, о, сударь мой, царь Федор Борисович собирает верных людей, где токмо можно». Так что ныне он требует не токмо подтвердить присягу, кою вы его батюшке, царю Борису, принесли, но и отправить ему в помощь людей верных и воинов добрых числом поболее. А уж он их за службу верную изрядно вознаградит. Дьяк хитро ухмыльнулся. «Немедля, как только обратно сможет казной русской распоряжаться всевластно!» Я расхохотался. «Такого хода мы с дьяком не обговаривали. Ох и хитрован!» «Но и, конечно, — продолжил между тем Афанасий, — о, после такого царь Картлинский заюлил...» Начал отговариваться, что и в его царстве с верными людьми и воями славными ныне скудно. А когда услышал, что я требую немедля отправить в Москву для венчания евойную тщерь, так и вообще сказал, что сие никак невозможно, более где и слабо очень. Да и сыну так уже его путешествие, мол, боком вышло» потому и он сейчас дом покинуть никак не может. А когда я немедленно потребовал хотя бы подтверждения присяги, и сам сказался больным и немочным И что? — я заинтересованно подался вперед. Власев ухмыльнулся и развел руками. — А ничего, у сударь? Целых сорок дн меня на порог иного царского дворца не пущали. А на сорок первой яде разгневался, молвил, что мой царь такого обращения не потерпит и тех, кто его в трудную годину так подло обманул, не простит, после чего собрался и двинулся сюда. Вот и отлично! Изучив вопрос с этим отцовским картлинским предприятием более полно, я просто в ужас пришел. И чем он только думал-то? Престиж заел? Или извечное желание хапануть земель и людишек побольше? Ведь с этим картлинским царством одна только головная боль расположена невесть где». Причем это не весть где под боком и Персии, и османов. Надежных путей до него нет. Населено, да в ином уезде по боли будет. Незаменимых ресурсов там также не имеется. А ведь если туркам и османам не понравится, что картлинский царь под московскую руку ушел, то нам что, Войска туда посылать, новых подданных защищать? Сейчас разбежались. Того войска и так еле хватает, чтобы засеченные рубежи держать и от более близких врагов отбиваться. К тому же надо быть полным идиотом, чтобы испортить отношения с Персией, через которую идет вся наша индийская торговля, и вляпаться в войну с османами. Да и было бы кого защищать-то. Ненадежны грузины. Ой, ненадежны. Чуть дашь слабину, мигом отложится. Весь двадцатый век так и норовили под кого-нибудь сбежать. Сначала под немцев, потом под англичан, а уж потом на рубеже тысячелетия перед америкосами на задние лапки встали и хвостом заверяли. Нет, погодим с ними еще. Но и конечно играла роль то что жениться мне сейчас очень не хотелось вот я и разработал а афанасий так удачно провернул этот финт с добровольным отказом самого картлинского царя от всех договоренностей с моим батюшкой ай молодец афанасий я встал и обойдя стол хлопнул дьяка по плечу ай молодец «Жалую тебя ста пятьюдесятью рублями! Иди, отдыхай!» Примечание. В те времена такой монеты еще не чеканили. Рубль был просто счетной единицей. Конец примечания. «Благодарствую, о, сударь!» — ответил дьяк, поднимаясь с лавки. «Иди, десять дем тебе на отдых даю!» «Ну и чтоб с делами посольского приказу, что за время твоего отсутствия накопились, разобраться, а затем сызнова готовься к посольству. Да не одно их будет, а целых два». «И куда, о, сударь?» — поинтересовался дьяк, все еще продолжая улыбаться. «К и крымчакам!» — коротко ответил я. И улыбка сползла с лица дьяка, как сгоревшая кожа. Когда Власьев ушел, я развернулся и снова подошел к окну. Из окна было видно, как несколько бояр степенным шагом двинулись в сторону патриарших палат. Опять жаловаться побежали. Следствие по делу о боярской измене закончилось тем, что восемь великих думных бояр, большинство из которых княжата, И двенадцать уездных были признаны виновными не токмо в злоумышлении, но и воровском действии противу царя. После чего я жахнул так, что все остальные, от бояр до последнего юродивого, пришли к общему мнению «дедова кровь». Только в устах бояр это словосочетание звучало испуганно, а в устах большинства народа скорее одобрительно. Ибо, к моему некому удивлению, кровавого мракобеса и палача Грозного люди от чего-то не боялись, а любили. Так вот, у всех этих бояр были отняты вотчины, а сами они лишены всех чинов, званий, выкинуты из разрядных списков и отправлены куда? Правильно в Сибири, на поселение в земли за Сургут-городок, то есть в такую отчаянную глухомань, что и представить себе было трудно. Еще трем десяткам бояр, шестеро из которых также были думными, увлеченных только в злоумышлении, было навешено клеймо повинных, но не повязанных. И по ним был выпущен невиданный прежде царев указ о том, что в последующие десять лет при любой смуте или неустроении немедля брать их под стражу, причем даже если никаких намеков на их участие в этой смуте и неустроении не будет, и расследовать их дела зело пристрастно.